Глава девятая. Почти два часа просидел, разглядывая карты Денвера и окрестностей. В результате чего обнаружил прорву аэродромов, хотя при этом заподозрил, что большинство аэродромов являются скорее посадочными полосами, и самолеты на них постоянно не стоят. Так что надо выбирать те аэропорты, что покрупнее. А таких оказалось пять. Из них один был базой ВВС, а четыре из пяти находились с обратной стороны Денвера. Что логично. Куда лучше заходить на посадку над чистым полем, а не со стороны гор и не над городом. А вот один аэродром показался совсем привлекательным. Муниципальный аэропорт городка Болдер. Он и ближе к горам, и не маленький, и весь Денвер огибать не потребуется. А если присмотреться повнимательней, то к нему можно будет прорваться, не доезжая до главных дорог. Где я ожидал кордонов и навсегда замерших пробок из тысячи машин. И где можно нарваться на всякую нехорошую тварь. Кстати, а в кого же всю же ночью стреляли, а? Ладно, потом об этом. Так, совсем в обход Денвера не получится. Иначе придется возвращаться к Айдаха Спрингс. Привет, снег. А потом еще ехать через Централ Сити и Блэк Хоук, где, со слов Лоры Джин, засела целая банда натуральных психов и маньяков. Нет, не пойдет такой маршрут. Придется все же в сторону столицы штата, и там, самым краешком, и на север, к Болдеру. И обогнув его с востока, получится попасть в аэропорт, даже не затронув самого города. Вот так. Опять же, у меня вновь есть план. Собрался по-быстрому, загрузился в машину. Ключ проворачивал с затаенным страхом, но проблем не возникло. Мотор запустился сразу, за ночь ничего страшного не произошло. Вырулил из-за дома на дорогу, тут же вспомнил про ночную стрельбу. К утру я уже примерно разобрался, где ночевали люди, приехавшие сюда на военном грузовике. Поэтому место нашел почти что сразу. Большой одноэтажный дом со следами больших колес на жухлой траве перед ним. Под окнами было насыпано немало автоматных гильз. А чуть по одолю самой обочины я разглядел большую черную лужу, словно машинным маслом набрызганную. От лужи в сторону деревьев тянулись такие же масляные следы. «Я бы глянул все же», — сказал я сам себе, подхватывая с правого сиденья Мосберг. «А то ведь потом измучаюсь любопытством. Нет, понятно, что идея не слишком хорошая, но просто наплевать и уехать я не смог. Вот хочу видеть, и все тут. Хочу узнать, была ли тут точно такая же тварь, как та, что я убил Вайдаха Спрингс. Или они разные?» Нет, Лора Джин говорила, что разное, но говорила, это одно, а я сам видел, это уже чуть-чуть другое. И вот сам и хочу поглядеть. Странно ощущать, под ногами уже землю, а не снег. Влажная земля пружинит, идешь по ней совсем неслышно, в удобных высоких ботинках из желтого нубука, которые я тоже у себя дома нашел. Зимний охотничий камуфляж, к слову, я сегодня с утра на обычный сменил. Тот самый Мосси Вроде как к изменившимся условиям приспособился. А много этой крови. Да, крови, а что же это еще? Вон кучка кустов. К ней след и тянется. В кусты лезть побоялся. Начал обходить их против часовой стрелки по большому кругу, ни на секунду не опуская ствола ружья. Но никто на меня не напал. Зато я увидел, что след ведет за угол соседнего дома. Постоял, прислушался, принюхался. «Где-то вдалеке вороны каркают, да и все». Аккуратно, опять же, с большого круга заглянул за угол. «Вот, оно!» Медленно-медленно подошел ближе, готовый открыть ураганный огонь по лежащему на грязной земле телу и стрелять до тех пор, пока магазин не опустеет. Но не потребовалось. Тварь не шевелилась. «Гуманоид, блин!» — сказал я, разглядев труп. «Демон какой-то! И ведь по-другому не скажешь». Опять чешуя, местами неряшливо взломанная ударами пуль. Из демона не слабо. С меня, наверное, ростом был. Только пропорции того, другие. Руки длинные, с большими ладонями. Толстые пальцы, с крючковатыми когтями. А вот ноги наоборот. Короткие, кривоватые, толстые. Хотя когти тоже имеются. Половые признаки отсутствуют вообще, к слову. Ну, те в смысле, которые мы за таковые считать привыкли. А вот харя... «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» — сказал я, присев на корточке перед убитой тварью. Голова была все же не слишком гуманоидной формы, вытянутая и к затылку немного, и к челюстям. В результате чего эти самые челюсти, начисто лишенные губ, открывали серьезный набор зубов. А глаза, как у той твари, что я позавчера убил. Ни зрачков, ни белков. Одна чернота. Запах-запах. Я такой, кажется, в свое время в террариуме ощутил. Где змей держали? Что-то похожее, мускусный какой-то. Поднялся, задумчиво потыкал ботинком в воскаленные зубы, потом сказал: Не, те, что из тьмы, все же гигиеничнее были, сами растворялись. Но что-то общее между вами все же есть. Ладно, поехал я. Все верно. Надо просто определить для себя, что ничего по сравнению с отстойником не изменилось. И чего я тогда такого не видел? Хотя ладно, зачем душой кривить? Я мертвого мира не видел, потому что отстойник был не мертвым, а пустым. А это все же совсем разные материи. До Денвера и вправду было рукой подать отсюда. Доехал минут за пятнадцать до крошечного городка Моррисон. Оттуда можно было свернуть на неширокое шоссе, идущее параллельно дороге 470, которая для Денвера была чем-то вроде окружной. Хотел сначала сразу свернуть, но потом вновь заявил о себе любопытство. Захотелось глянуть сблизи на плохое место. Поэтому поехал прямо. В общем, за первым же поворотом все стало ясно. В смысле, как тут развивались события. Слева от дороги разместилась бензоколонка, а рядом с ней небольшое одноэтажное здание со стоянкой. И вот тут, судя по всему, основные силы державших карантин военных тогда и разместились. Рогаток, колючки и мешков так никто и не убирал. Кроме того, здесь была выстроена настоящая стена из грузовых контейнеров. А вторая такая вытянулась под мостом, проходившим над шоссе сверху. Вот так они перекрыли выезд из города, получается. Перила моста тоже были оплетены колючкой. И отсюда было хорошо видно, что точно такие же стены контейнеров перегораживали 470-е шоссе. Мертвый блок. Когда подъехал ближе, увидел, что стена устроена еще хитрее. Внутри контейнеров у длинной стены лежали мешки с цементом, а выше них в железе были прорезаны бойницы. Поверху огромных железных ящиков была натянута спираль. Не пройти никому, тут только с танками, которых у жителей Денвера не было. За контейнерами были машины, великое их множество, заполнившие дорогу так тесно, что люди из них, наверное, не могли выбраться. Все машины в первых рядах повреждены пулями. Между ними множество трупов. Думаю, что отчаявшиеся люди все же как-то пытались штурмовать укрепление и по ним стреляли. Не знаю, правильно или неправильно поступила на тот момент власть, но знаю то, что она не останавливалась ни перед чем для того, чтобы остановить то, что остановить невозможно. Города отсюда видно не было. Скрывал поворот дороги, зажатый невысокими холмами. А соваться дальше в сторону города не хотелось. Все же оттуда чем-то нехорошим подтягивало, не запахом, а вот как чувством тьмы, тем самым звоном в ушах и словно холодом в позвоночнике, страхом. Нет, недалеко я от нее ушел. От тьмы, в смысле. Недалеко. Сел в машину, развернулся и поехал обратно, куда и собирался с самого начала. Опять дорога была почти полностью свободна. Все машины застряли за кордоном. Проскочил окраину городка Моррисон, потом какой-то северный парк динозавров. Причем никаких динозавров с дороги не увидел. Потом проехал мимо остатков еще одного кордона, устроенного на хайвее 26. Та же самая картина. Контейнеры, колючая проволока. Вдоль дороги лежит с полсотни трупов в рваных пластиковых мешках. В рядок. Мешки уже хищники изорвали, похоже. Бр, жуть какая. Все не привыкну к такому. Потом слева я увидел огромную стоянку посреди ничего. Я так и не понял, к чему она была здесь, но на ней разглядел полностью развернутый и теперь заброшенный госпиталь Фема. Если верить надписи, у ворот. Помимо разборных зданий блоков на площадке было немало военных машин. Даже вполне целый с виду Хамби, почти у самого забора стоял, не бронированный. Но я решил, что по проходимости с этим переделанным джипом все равно мало что сравнится. Так что никуда сворачивать не стал. Потом слева был лунопарк, выглядящий дико на этой мёртвой земле. Я разглядел замёрзшие русские горки, какие-то огромные качели. В общем, всё, что в таком парке должно быть. И никого живого. Как кошмарный сон. Затем был городок Голен Ридж. Аккуратные домики, за аккуратными заборами, всё чистенько и симпатично. Потянуло дымом. Но где топили камин, с дороги не разглядеть. Где-то дальше. Я даже скорости прибавил для того, чтобы проскочить это место. Дорога втянулась в центр городка. Справа ее поджал склон, а выше над ним потянулись двухэтажные блоки апартаментов со стенами, отделанным серым сайдингом. И на этом сером фоне я увидел странную скрюченную человеческую фигуру, которая дернулась при виде машины и, странно согнувшись, забежала за угол дома. И только проехав, я сообразил, что видел такого же демона, какого разглядывал с утра убитого неизвестными людьми, приехавшими на военном грузовике. Появилась даже мысль насчет поохотиться на него, просто так, для того, чтобы убедиться в том, что я это могу. Но от этой мысли отмахнулся, как от дебильной. Потом увидел нечто очень знакомое — фабрику Спайдерку, делавшую хорошие ножи. У меня таких в Москве было три штуки разных. Может бы сунуться и... что? Хорошие ножи H2 у меня и сейчас есть. Из своего дома. Это от путешествия в теплой удобной машине у меня подобная расслабленность мыслей появилась явно. Сижу в развалочку, застегнув ремень за спинкой сиденья, чтобы не блымкало и лампочка не мигала, кручу баранку вальяжно, еду не торопясь. Машина трясучая, правда. Подвеску в ней действительно под оф-роуд настраивали, но все равно это не по морозу верхом на снегоходе. Кстати, так между делом уже половину пути проскочил и со всеми моими остановками их двух часов не прошло. Все же скорость выросла. Так бы и дальше ехать. А потом лететь. Ладно, насчет лететь еще бабушка надвое гадала. Сперва надо самолет найти такой, чтобы я его не испугался. Пилот из меня тот еще. После Голдена дорога пошла полями. Пусть и не совсем ровными. Потом дорога раздвоилась. Прямо в Болдер, направо в Маршалл. В город лезть не хотелось, хотя над Болдером воздух не колебался, так что взял правее и почти сразу свернул налево, пошел в объезд города. Болдер прижимался к горам, и мне вспомнилась виденная по каналу Дискавери передача о том, что этот город существует под постоянной угрозой быть уничтоженным селевыми потоками. Надо, чтобы в двух местах, где-то там в горах, прошли ливни одновременно. И город смоет, как в унитаз. И таких проблемных городов в Америке не так уж и мало, оказывается. Люди строили их с нуля, не зная ничего толком о месте, а потом оказывается, что где-то землетрясения регулярные, где-то еще что-то. А вот здесь так, вода с гор. Хотя, Болдеру уже все равно похоже. Можно смываться. После озера, сверившись с картой, я свернул на совсем узкую дорогу, ведущую мимо симпатичных небольших домиков с полисадниками. Затем опять выбрался на главную дорогу и там, сверившись с картой, свернул направо. Заодно убедился, что объехал дорожный блок, выстроенный из автоприцепов и грузовиков. Так что все равно пришлось бы возвращаться и объезжать. К слову, навигационная система в машине работала. Я с ней легко разобрался, но она норовила вести или по кратчайшему пути, или по главным дорогам, или просто их избегать. А вот как научить ее сперва объезжать город, а потом заехать в него, по самому нелепому маршруту этого я не одолел, так что пользовался Атласом. Потом, проезжая через очередную промзону, был вдохновился вывеской «Ремингтон-Вест». Но оказалось, что это просто торговля поддержанными машинами. А я разгубастился. Потом дорога повела просто в поля. Я забирал в сторону от окраин с большим запасом. Вид брошенных домов напрягал. Все время казалось, что из пустых окон за мной следят а может, так и было, черт его знает. А вообще, если честно, вид брошенных городов меня уже совсем достал, еще с отстойника. И то, что здешние города были яркими и не такими нищими, как советские послевоенные, ничего, по сути, не меняло. К тому же здесь прошлась своей косой смерть, так что все было даже хуже. Так, петляя, я все же добрался до аэродрома. Для того, чтобы к нему попасть, надо было объехать его по периметру. Но я, вооружившись кусачками, вырезал целое звено из сетчатого забора, отгораживавшего летнее поле от дороги, и свернул туда, подключив передний привод и просто перевалившись джипом через дренажную канаву. Зашуршала прошлогодняя трава под нищим, затем машина выехала на взлетно-посадочную полосу с большими белыми цифрами 26. Есть контакт. Сказал я, вроде как отметив, что очередной этап пути закончился успешно. Доехал так, что теперь бы в самом аэропорту не нарваться на проблемы. Аэропорт меня вдохновил с первого взгляда. Вдоль ограды вытянулась стоянка планеров, а дальше за взлетно-посадочной полосой и рулежкой шли ряды ангаров и просто стоящих на открытых площадках легких самолетов. Даже реактивных почти что не было, всего несколько штук. В основном были винтовые, одномоторные, вроде «Сесны». Но только «Сесна» для меня была все же великовато и сложновато, наверное. И для того метода, каким я собирался лететь, подходило слабо. Джип доехал до самого конца полосы, где я с удивлением понял, что совсем небольшое, полутораэтажное зданице и есть основной терминал аэропорта. Я ждал, что главное здание дальше, такое современное и большое, Увидел надпись, извещавшую, что то, что я принял за пассажирский терминал, было окружной тюрьмой. И лишь потом сообразил, что если на аэродроме сплошь частные легковые самолеты, то откуда вообще браться пассажирам? А для владельцев и такой халабуды хватит. Возле здания виднелась сооруженная наспех стойка с плакатом, который извещал, что на время объявленного карантина все полеты запрещены, а нарушители будут просекутать. Или против них будет использовано Deadly Force. То есть просто грохнут нарушителей. Ну, что могу сказать? Спасибо тем, кто этот карантин придумал. Благодаря ему тут столько самолетов и скопилось, наверное. А так люди от наступающей заразы куда угодно разлетелись бы. Ну а где тут главный офис, или как это все называется? Мне бы ключи от ангаров поискать, и хорошо бы список того, что там стоит. А вот здесь, в главном здании, он и есть, наверное на котором написано Boulder Executive Терминал». Ладно, проверим. Похоже, что мне все равно тут лагерем становиться. Потому что так, чтобы нашел и сразу полетел, не получится. Это все же самолет, а не велосипед. Тем более, что я его пока и не нашел даже. Джип, качнувшись на высокой подвеске, остановился у входа в терминал. Выбравшись из машины, я прихватил с собой дробовик, снял с предохранителя, потом прислушался заодно вглядываясь в окна здания. Нет там никакого движения, и звук только от ветра, разве что сухая трава шуршит. Дверь оказалась не заперта, и мертвецами внутри не пахло. Офис, кафетерия, еще какие-то двери. Прошел дальше, и в этот момент прямо над головой послышался шум, заставивший меня присесть и скакануть назад в дверь. Оказалось, что это птица, спугнул я ее, сидевшую где-то под потолком. Она заметалась по залу, несколько раз не сильно стукнулась в стекла. Затем вылетела в открытую дверь. «Лети, птица!» — сказал я ей вслед. Прошелся по всем закоулкам здания, спустился на полутажа вниз, к выходу на летное поле. Никого не нашел. Видно было, что здесь базировались военные. От них остались какие-то ящики, упаковки от пайков, всякое ненужное ни им, ни мне барахло. Разве что за исключением упаковки из пяти спальных мешков, новеньких и чистых, с непривычным мне рисунком камуфляжа, словно нарисованным на старом компьютере. Такую же форму, к слову, я видел на трупах. В мое время такого камуфляжа не было. Был обычный натовский вудланд и российское невероятное разнообразие всяких рисунков. «Разбиваем лагерь», — скомандовал я самому себе, после чего взялся таскать вещи из кабины. Разбивка много времени не заняла. Нищему собраться, понятное дело, в общем. Обуск в офисе не дал никаких списков, но наделил меня огромной звенящей связкой ключей от множества замков. Придется обшаривать все ангары подряд. И кстати, понадобятся еще и ключи от самих самолетов. Они ведь тоже как машины заводятся. Мне Настя в свое время объясняла: а вот где их искать, черт его знает но будем решать проблемы по мере их поступления. И вообще, для начала надо повнимательные открытые площадки посмотреть. Все свое имущество затащил за стойку в кафетерии. Если кто и войдет, сразу не увидит. Искать придется. Прихватил с собой Ремингтон и пошел к машине. Сделав пару кругов, вокруг стоянки самолетов обнаружил, на некоторых из них наклейки «Продается». На многих, если быть до конца точным. Стоп. А если кто-то продает, то у него есть ключи. Где здесь скрываются самолетные торговцы? Вернулся в терминал, пробежался по комнатам, но никаких намеков на торговлю не обнаружил. Обычный офис, и все тут. Где-то среди ангаров? Или вообще в городе контора, а товар здесь стоит? Не, так не может быть, это неудобно. Люди хотят сразу увидеть товар и руками пощупать. Хотели, в смысле, когда были живы. Надо искать здесь, причем в таком месте, куда доступ свободный. Где-то рядом получается. Опять выбежал к машине и огляделся. А вон там, что за отдельно стоящий то ли ангар, то ли сарай, к которому сбоку старый пикап прижался. Джип, стоявший с вывернутыми колесами, тронулся с усилием и пробуксовкой, напомнив про то, что полный привод здесь жестко подключаемый и на асфальте с ним плохо. На одном заднем машина побежала чуть резвее, чуть вихлястей. Но это уже пофигу, я медленно еду. Мой дедуктивный метод принес плоды. Действительно, на большом сером ангаре из алюминиевых панелей имелась большая надпись «Бузина с Aircraft с алискорб», то есть торговля самолетами. В общем, грамотно на русском не переведешь. Коммерческими самолетами, наверное. Но я на этих стоянках ни одного коммерческого и не увидел, на мой взгляд. Может, совсем немного, но как раз они на продажу и не предлагаются. Сама контора оказалась не в ангаре, как я сначала понял, а в небольшом одноэтажном домике рядом. Дверь туда вскрылась просто гвоздодером, запустив меня в полумрак и спертый воздух с примесью запаха какой-то плесени, который начал быстро уходить, когда через открытую дверь потянуло свежим воздухом. А так офис как офис, столы, диваны, даже кухня маленькая есть. Ещё плакаты с самолётами на всех стенах и модели на полках. Антуражненько, так сказать. «Со шкафов или со столов?» Спросил я неизвестно кого, задумавшись на предмет, откуда начать обыск. «Со столов». Пришёл почему-то к такому выводу. «По порядку». Первый стол был заперт. Пришлось опять применять гвоздодёр, которому слабенькие мебельные замки сопротивляться не могли. Что-то хрустнуло, звякнуло металлически. Открылись сразу все ящики тумбы. Папки, бумаги, какие-то оптические диски. Плохо, если все списки у них в компьютере. Электричества ведь нет, и генераторы тоже неизвестно где. Может, и нет никаких генераторов. Ладно, продолжаем шариться. Второй стол, а точнее нижний его ящик, дал большую пластиковую коробку с ключами. Наваленной кучей, но на каждом пластиковая бирка со вставленной бумажкой. А на бумажке... «Ну да, хвостовой номер». «Ну хорошо, так можно будет и без списка искать. Хоть будет это все муторно и долго, потому как понятно, что продают они самолеты не со стоянки, а оттуда, где хранят их владельцы, в большинстве случаев». «А где те их хранили?» «Это вопрос». Чуть не час перетряхивал офис, но ничего больше не нашел. «Нет, списки у них точно в электронном виде были. Так что для меня, тем более с моим уровнем компьютерной грамотности, Они недоступны точно так же, как если бы хранились на Луне. Ладно, тогда будем искать путем прочесывания местности. Других методов не вижу. Поехали к стоянке для начала. На стоянке перед терминалом я нашел 6 самолетов, в котором были ключи. Из них мне не подошел ни один. Все великовато и сложновато. А мне именно что летучий мопед нужен что-то в этом духе. На второй стоянке, что расположилось подальше, Пара самолетов с ключами меня вдохновила. Один назывался Quicksilver gt ГТ-500», и для меня больше напоминал планер с толкающим винтом. Хотя был при этом двухместным. Обшарив салон, я не нашел никакого руководства, но потом вспомнил, что видел целый шкаф с ними в офисе продавца. Они эти руководства туда, наверное, специально собрали. Покупателям показывать. Вторым был самолет маленький, но с виду похожий на большой. И старый времен знакомого мне по два, мини-реплика какая-то, наверное. Назывался он «Хорайзон-1». Он вдохновил меня меньше, как раз за счет странного вида, хотя выглядел добротным и крепким. Руководства внутри тоже не было, естественно. Скатался на другой конец поля, к маленькому зданию с вывеской «Специальный лётный тренинг». Но там ничего подходящего не нашел. Зато обнаружил, что прямо к самому аэродрому прижались жилые дома. Может быть, лучше здесь базу себе организовать?» Такая мысль созрела сходу, ходу. я с помощью кусачек ликвидировал еще одну секцию сетчатого забора, открыв себе проезд. И поехал, остановившись между двумя крайними домами. Никаких косых крестов с цифрами и прочими атрибутами проверок на домах не было. Ни на дверях, ни на стенах. Хотя по мне, так лучше кто-нибудь написал бы, найду я внутри сильно разложившихся мертвецов или нет придется проверять. В первом доме мертвых не было, но зато были все признаки того, что кто-то сильно болел. Испачканная постель, явные следы рвоты на ковровом покрытии, завонявший мусор в незавязанных пластиковых мешках. В общем, из этого дома я сбежал быстро. Второй этаж оказался пустым и, кажется, даже не был заселен перед эпидемией. Внутри было чисто, убрано, почти что стерильно. Никаких вещей в шкафах, а перед фасадом стояла табличка. Продается. Вот так повезло. Купить не куплю, но в аренду возьму. Ладно, пора обратно. Надо начинать ангары вскрывать. То есть самая работа начинается. Я что-то устал уже, если честно. Подозреваю, что какой-то нервный отходняк накатил. Такое бывает. За остаток светлого времени сумел открыть все ворота в двух блоках ангаров. В одном наткнулся на труп в кабине Бичкрафта. Похоже, кто-то решил умереть в своем любимом самолете. Или надеялся улететь. Ворота были прикрыты, но не заперты. В общем, не знаю. Особо приглядываться не стал. Закрыл эти самые ворота и дальше пошел. Потом что-то совсем умаялся. Решил отдохнуть до завтра. Заехал в здание терминала за своими вещами и покатил к обретенному вроде как думу. Машина, естественно, опять в гараж не влезла. Вновь пришлось прятать с обратной стороны. Заперся, сел поужинать. Даже кусок в горло не лезет. И состояние такое, что хочется сесть и вообще не шевелиться. Никогда. С трудом составил список номеров с ключей, чтобы каждый раз, открыв бокс, не перебирать все бирки, подходит-не подходит, а так пальцем по бумаге водить. Но к концу этого процесса у меня чуть в глазах двоиться не начало. «Хорош фигней страдать, надо спать ложиться». Пришел я к выводу. Идея спать в гостиной не вдохновляла. Хоть она здесь и маленькая, но окон в ней некоторый избыток. Выбрал детскую, меньшую из двух спален. Задвинул мебелью окно в нескольких слоев, чтобы ни внутрь не заглянуть было, ни вломиться без шума. А потом и дверь завалил. И только потом улегся на коротковатую и узкую детскую кровать, забравшись в новый спальный мешок. И дробовик под руку положил.